В книжном шкафу у меня выставлена фотография, на которой изображен дворец монгольского Багдагегена, управляющего страной до середины двадцатых годов и сидевшего в Улан-Баторе, тогда Урге. Строение так себе, и даже оно сильно напоминает добротный двухэтажный купеческий особняк, где-нибудь в Семипалатинске, нижний этаж из кирпича, верхний деревянный. Крыша крыта железом, выкрашенным нашей зеленой краской. Оконные рамы общероссийского образца. Вот что интересно. Богда Геген сидел на троне во втором этаже. И чем бы ни занимался, с утра до вечера держал в руке толстенную веревку, которая шла через два внутренних двора, и другим концом выходила на улицу через отверстие в массивных воротах. Так что за нее мог подержаться последний из аратов, пожелавших таким образом... Прикоснуться к высшему существу. Поскольку сейчас на Земле нет народа тише и задумчивее монголов, то хорошо было бы ввести что-то вроде этой практики и у нас. Например, можно было бы вскрыть гроб Михаила Юрьевича Лермонтова, предварительно заручившись специальным разрешением президента, привязать ему к запястью или что там от него осталось, толстенькую веревку, вывести ее за пределы склепа, и пускай желающие приобщаются. К высшему существу. Не исключено, что в результате такой инновации лет через 200-300 уже никому не придет в голову преобразовать поликлинику в публичный дом. Не будут протекать потолки, в нашем доме постоянно протекают потолки, и молодежь перестанет резать стариков, чтобы завладеть их смехотворными сбережениями. У нас недавно на седьмом этаже молодежь зарезала старика. Так вот, берем курс на улан Баттер. Дальше мысленно пролетаем над Пекином, Шанхаем, Манилой, островом Папуа, мимо восточного побережья Австралии, а там рукой подать и до Новой Зеландии, страны людоедов. Со всех сторон обложенная океаном, который в ветреную погоду дает приятный бутылочно-синий цвет. Мой камешек прибыл ко мне, собственно, с острова Антиподов, и я вижу его точно в хорошем сне. Не сказать, чтобы жарко... Небо скорее серенькое, цветок бесцветный, густо-зеленые пальмы низко склонились в южную сторону океана, и непонятно по какой логике, поскольку именно оттуда дуют свежие антарктические ветры, наполненные едва уловимым запахом вечных льдов. Словом, нет ничего подвижней воображения. Хотя, может быть, это и не здорово, ибо один эпилептик Мухаммед, умудрялся облететь Вселенную за семь секунд и как ни в чем не бывало вернуться под дочьей кров. Слева от двери идет стена, параллельная моему положению на диване. Она начинается двумя живописными полотнами, повешенными одно над другим, которые я рассматриваю, кажется, пятый год, и все вдоволь не нагляжусь. Верхнее полотно изображает несколько фантастический пейзаж. Река поздней осенью или в начале зимы, когда берега уже бывают усыпаны снегом. Голый тальник дает прелестную путаницу багряного с темно-серым. Вода черная и холодна до того, что мурашки бегают. Как присмотришься, с левой стороны видна заброшенная деревня. С правой стороны торчит половина деревянного моста. Куда девалась вторая половина, не у кого спросить». Спросить потому не у кого, что автор давно покинул наше отечество и живет в Новом Йорке, то ли где-то в Квинсе, то ли на Брайтон-Бич. Ясно вижу металлические конструкции надземки, местами тронутые ржавчиной замусоренные тротуары, двухэтажные дома с бледными магазинами, как, скажем, у нас в ржеве, роскошные автомобили и, кажется, даже обоняю запахи французской горчицы прачечной духов». Оборванные негры греются у бочек из-под солярки, в которых догорает смрадный мусор. Стрички с орденскими планками и в скукожившихся соломенных шляпах режутся в домино. Речь не о том, что якобы рекомый художник сменил кукушку на ястреба. Речь о том, что я всегда завидовал соотечественникам, которые так же легко меняют гражданство, как я, грешный московские адреса. Я, положим, настолько укоренился в российском способе существования, что когда единственный раз в жизни попал по профсоюзной путевке за границу, то прослезился, увидев на улице родную четверку с треснувшим лобовым стеклом. А они, сукины дети, переедут на постоянное место жительства за три моря, и ничего. То есть я им потому завидовал, что все же затруднительно жить в стране, где невозможно купить хороший автомобиль, поскольку его немедленно угонят. Нельзя выписать газету от того, что мальчишки обязательно подожгут твой почтовый ящик. Рискованно положить деньги в банк, так как банкир того и гляди улизнет с твоими кровными за три моря. Бессмысленно строить загородный домик, ибо его, скорее всего, сожжет природный поселянин издревле ненавидящих горожан. Впрочем, пейзаж, оставленный эмигрантом, только в последнее время навевает мне грустные мысли. Много лет тому назад он как-то навел меня на веселые ассоциации, и я написал рассказец «Чаепитие в массовете». Сочинение благостное, даже комическое, хотя оснований для особого веселья уже и тогда не было никаких. По сути дела, оно представляет собой пространное объяснение тому феномену, что всю свою зарплату я расходовал на такси. «Я сорил деньгами не потому, что их у меня было уж очень много, а потому что я не переношу нашего городского транспорта. А этот треклятый транспорт я, в свою очередь, не переношу вот по какой причине. Меня раздражают рожи. Поскольку Россия и безобразие неразлучны, я готов был мириться с тем, что поутру между семью и восьмью часами втиснуться в наш автобус совсем непросто» что водитель везет дрова, и с тем, что в разных концах автобуса вспыхивают то и дело гадкие перепалки, и даже с тем, что из-за толкотни я постоянно лишался пуговиц, но стоило мне поднять глаза и увидеть рожи, прочные такие рожи, константно кислые, точно мои попутчики не живут, а бесконечно мучаются желудком, как со мной сразу делалась некая внутренняя истерика, и хотелось как можно скорее сойти». Поэтому лет, наверное, десять к ряду я всю свою зарплату расходовал на такси. И вот столица нашей родины опустела. Ни тебе автобусов, ни такси, ни очередей в магазинах, ни толп на площади трех вокзалов. Одинокого прохожего и того увидишь не каждый день. Выхожу я как-то из дома, в родимом скатертном переулке, иду себе в сторону Никитских ворот и на Москву нарадоваться не могу. Ну, пристойный город, не будьте, как говорится, Сергей Иванович Большаков. Такое впечатление, будто улицам сделали дезинфекцию. И дома выглядят обновленно, и точно дремлют вдоль панелей умытые автомобили, похожие на больших животных, которым пригрезился лук в цветах. И воздух чист, как родственный поцелуй, и зелень буйствует повсеместно, а главное — тишина. И еще интимное какое-то транквилизирующее безлюдие. За 30 минут прогулки я встретил на углу улицы Герцена и Леонтьевского переулка одного единственного прохожего, с которым мы раскланялись самым учтивым образом, хотя были, разумеется, незнакомы, и разделяло нас метров 100 Добрел я до Скобелевской площади и остановился напротив здания массовета. «Зайти, что ли, думаю, поболтать с председателем, как говорится, о том о сём?» Так я скуке ради и поступил. Зашел в подъезд — поднялся по мраморной лестнице на второй этаж, миновал приемную и вторгся прямо к председателю в кабинет. Председатель Моссовета сидел за столом и что-то писал, скривившись на правый бок. — Мемуары сочиняете? — с игривостью в голосе спросил я. — А, Сергей Иванович! — воскликнул радостно председатель и с протянутыми руками вышел из-за стола. — Сколько лет, сколько зим! — То есть как это сколько лет, сколько зим? — сказал я, немного оторопев. «Позавчера вроде виделись, говорили о том, о сём». «Хм, действительно», — замешался председатель. «Ну, садитесь, рассказывайте, какие новости, как дела?» «Да, собственно, нет экстренных новостей». «Погодите», — перебил меня председатель. Они выпить ли нам чайку?» В ответ на это предложение я кивнул, а председатель нажал на какую-то специальную кнопку и начал ждать. «Так вот я и говорю». «Нету экстренных новостей. Хожу, любуюсь на нашу первопрестольную, и не нахожу слов, чтобы выразить свой восторг. Между прочим, кнопочку вы зря нажимали. Все равно никто нам чаю не принесет». Тфу! символически сплюнул председатель. «Все никак не привыкну, что я один на весь массовет и есть». С этими словами он протяжно вздохнул и стал сам готовить чай. «Ну так вот». Принялся я за старое, когда чай уже был залит крутым кипятком, хорошенько настоялся и благоухал у меня под носом в старинной китайской чашке. Хожу, любуюсь на нашу первопрестольную, и не нахожу слов, чтобы выразить свой восторг. Это поразительно, до чего изменился город. Между прочим, где вы брали этот чудесный чай? Да напротив, угол Большой Дмитровки и Столешникового переулка, совершенно свободно лежит прекрасный английский чай. Так вот, я и говорю, это поразительно, до чего изменился город. Тишина, спокойствие, достаток. Народ все чуткий, порядочный, склонный к общественно полезному труду. Цивилизация, ё-моё! Между прочим, Нина-то, ваша бывшая секретарша, что пишет из Мавритании? Пишет, что там больше не принимают. Желаете еще чашечку? С удовольствием. Ну так вот, цивилизация, ё-моё! Я неделю тому назад авоську оставил у Елисеева, возле упаковочного стола. Вчера захожу, а она, родимая, дожидается меня возле упаковочного стола. Только балычок, конечно, уже того. А все почему? Потому что благодаря мудрости некоторых руководителей... Тут я сделал многозначительную паузу. В Москве теперь народ живет, а не население разных национальностей публика. Но народ... Между прочим, я Давича написал статью в «Русское слово» о необходимости выхода России из европейского сообщества. Помилуйте, они там все перецапались меж собой. В Испании бушует черносотенное движение, в Люксембурге процветает воровство на бензоколонках, в Нидерландах свирепствует коррупция среди полицейских. Опасаюсь, как бы наши не переняли. — Напрасные опасения, — хладнокровно сказал председатель. — Кому перенимать-то? Строго говоря, некому все это перенимать. Желайте еще чашечку? С удовольствием. Ну так вот, написал я статью. И знаете ли, доволен. Хлестка вышло, основательно, глубоко. Между прочим, вы что-то Давича сочиняли, как я вошел. Неужто действительно мемуары? Молод я еще мемуары-то сочинять. Это я писал обращение в Думу по поводу отмены закона об эмиграции. Ведь чему все идет? Потому что мы с вами двое только и останемся куковать. Двое москвичей будет на всю Москву. Председатель Моссовета и Сергей Иванович Большаков. — И очень хорошо, — весело сказал я. Самое любопытное, что если бы наши мальчишки не имели этой повадки — жечь почтовые ящики, я бы чувствовал себя в некотором роде обобранным, словно бы обделенным». Вот как постом, когда полуголодным вылезаешь из-за стола.